Глава 4. Лицо белое, губы синие, в глазах смертельная тоска. По щекам текут слезы, разъедая кожу до струпьев. Даже в саван меня не завернул. Лариса ничего не говорила, но Кирилл как будто услышал ее голос и проснулся. За окном уже светло, в комнате тихо, дождя не слышно. Холодно в каминном зале, а огонь в печи не горит. Дрова еще вчера закончились после первой же топки, а запас у администратора. И дрова у него, и контроль над огнем, чтобы дом не спалили. Газовый котел работает слабо, или Кирилл просто замерз за ночь. Без одеяла спал, как лежал на диване, так и заснул. Но в то же время хорошо, что не укрывался. Из-за холода похмелье почти не ощущалось, даже голова не болела. Хотя и тяжелая была он поднял руку глянул на часы половина пятого утра спать еще и спать но не за этим он здесь светло уже дождь не идет лодка под навесом он еще вчера договорился к администратору нужно за ключами зайти но ну и заплатить само собой кирилл поднялся глянул на бутылку рома в ней чуть меньше половины и еще одна полная бутылка есть а похмелиться не помешало бы для бодрости духа и ясности сознания. Но такое лечение – первый шаг к запою. Это во-первых, а во-вторых, и похмелья как такового нет. Оно еще только на подходе. Не так уж и много времени он спал, алкоголь в крови еще совсем свежий, пьяный он еще, а не похмельный. Может, администратор и не даст ему ключи, да и рано еще база отдыха спит, но, может, охотники, которых он видел вчера в ресторане, бухают где-нибудь у себя в номере. Эдик вряд ли не сошел с дистанции, подружка у него строгая. Но если только с охотниками не спелся, может, назад в ресторан потянула К Ольге. Кирилл отмахнулся от воспоминаний, резко поднялся, встряхнулся, взлохматил волосы на голове. Взбодриться он мог пешей прогулкой, вдоль берега кустью реки а почему бы и нет. Парковка на базе одна, у главного здания, к домикам подъезжать не разрешали. Кирилл не думал, что крузер украли и Анжела не могла уехать, но на машину он все-таки глянул. Сначала на лодку под навесом у причала посмотрел, затем повернул голову вправо, стоит его крузер, рядом с ровером. И еще несколько машин, среди них внедорожник Lexus со всеми обвесами и приблудами для путешествий по лесу, фары на крыше, люк, самовращающаяся а на колесах высоко стоит. Снова вспомнились вчерашние охотники, но вживую из них Кирилла никого не увидел. Только на крыльце у стоянки кто-то стоял, а на угол здания закрывал обзор. Кирилл мог видеть только руку с сигаретой в ней. Рука в куртке пышная и... А запястье тонко, и пальцы женские, и кисть на изломе присущим женщинам. На пальце перстенек, камушек на нем в форме сердечка. Во всяком случае, Кириллу так показалось. Зрение у него отлично, но так и до главного корпуса, не близко. В пространстве между главным корпусом и озером находилось бревенчатое здание. Кирилл не раз проходил вчера мимо, видел вывеску, да и девушка на ресепшн говорила, где у них находится баня. Извинялась, сказала, что печь неисправно, на днях обещали новую завести. Сейчас он проходил мимо заднего фасада. Баня совсем закрыла обзор, и он не смог увидеть лицо женщины, стоящей на крыльце. За баней высокие кусты, тротуарная дорожка резко сворачивала вправо, а Кирилл шел прямо, по узкой песчаной полоске вдоль берега огораживающий базу забор вплотную подходил к воде, но у Кирилла резиновые сапоги. Он мог по воде обойти крайний опорный столб и обошел. Собаки не залаяли, сирены не взвыли, он мог спокойно продолжать путь вдоль берега. Справа сосны, камни, песок, слева мутная после дождя вода зеленоватого цвета. Дальний берег озера терялся в дымке тумана, но ближний в ясном свете – Видно довольно далеко. Если труп уже всплыл, Кирилл его увидит. Но пока ничего, только палки на воде темнеют. Чем ближе к устью реки, тем больше всплывшего мусора. Но женщины в светлом свитерке и черной юбке не видно. И все же от переживаний Кирилла хватил мандраж. А действительно, почему он не обмотал труп какой-нибудь клеенкой? Хотя бы плащ на Ларису надел? без гроба хоронил, без савана. Может и хорошо, если труп всплывет. Так хоть похоронят по-человечески. Но труп не всплывал. Пусть и реки бурлило, но до самого моста ничего подозрительного. Впрочем, Кирилл сходил к мосту. Река не залила его, как обещала Ольга, и проехать можно и пройти. Кирилл свободно дошел до места, откуда его мог видеть тедик в тот момент, когда он сбрасывал труп с моста. Дождь тогда хлестал, видимость плохая, а еще дворники молотили по стеклу. Но Лариса в белой водолазке и тело ее не окоченело, гнулась, когда Кирилл бросал его в воду. Эдик мог все понять и не поверить насчет бревна. Да и спутница его как-то странно смотрела на Кирилла, без осуждения, с интересом, но странно. Или не видела? А может и видела, но ничего не поняла? И в рассказ о бревне поверила. Кирилл вернулся к озеру, погруженный в мрачные раздумья. Шел, ничего вокруг не замечая, пока не спохватился. По сторонам нужно смотреть, вдруг что-то пропустил, а сейчас появился шанс исправить ошибку. Но дурные мысли продолжали лезть в голову, взгляд рассеивался по воде. В тяжких думах он едва не врезался в крайний опорный столб забора а не врезался, потому что ногой ударился о камень перед столбом. Трава вокруг камня хлипкая, мог бы и заметить, но, увы. А ударился так больно, что искры из глаз брызнули, и непонятно, то ли человек в плаще где-то вдалеке мелькнул, то ли видение. Он шел вдоль озера, где-то за крайним домиком. Боль отпустила сразу, вместе с ней исчез и человек, или видение а может, мужчина в плаще просто растворился вдали или скрылся за крайним домом. Мужчина в плаще, он же охотник с ружьем, он же призрак Ларисы в образе лесного скитальца. Кирилл видел его этой ночью, шел за ним, и следы хотел пойти посмотреть, но поленился. И когда к реке сегодня шел, не вспомнил о них. «Похрамывая!» Кирилл обогнул, поводя опорный столб и побрел к себе. Третий у него по счету домик, начиная от главного корпуса, а мужика в плаще с капюшоном и с ружьем он видел вчера между вторым и первым. Ко второму дому он подходил, опустив голову, и там, где ожидал, увидел отпечатки ног, и к воде тянулась цепочка следов и обратно. Увидел он отпечатки своих ног, шедших вдоль берега, от своего домика к забору, утром шел, ко второму дому не сворачивал, а вот следов от воды обратно не видел или не обратил внимания, поскольку думал о своем. Зато сейчас он увидел не только следы, но и чьи-то ноги за крыльцом второго домика, голые волосатые ноги с мощными икрами в шлепках, вернее, в одной шлепке. Вторая лежала рядом, на тротуарной дорожке, которая заканчивалась у крыльца. Дальше до самой кромки воды голый песок, местами поросший травой, по нему Кирилл и подошел к лежащему за крыльцом человеку. Мужчина лежал с открытыми глазами, раскинув руки. Красные купальные шорты, голый торс, в животе несколько раны тела, в крови и шорты. Вокруг одной руки велось банное полотенце, видно соскользнуло с плеча. Крепкий мужчина, не толстый, но с брюшком. Вчера его лицо дышало здоровьем, а сейчас его кривила гримаса смерти. Кирилл узнал в нем одного из посетителей ресторана. Мужчина не подавал признаков жизни, но кровь еще продолжала вытекать из ран, еще горячая. Значит, ножом его били совсем недавно, много раз били, пока не остановилось сердце. И Кирилл даже знал, кто это сделал. Тот самый черт в плаще с лицом, прятавшимся под капюшоном. По воде к дому шёл в сапогах, потому и следов на берегу не видно. Вдоль берега не видно, только из озера и обратно. Кирилл вспомнил про пистолет в кармане кобуре Не привиделся ему человек в плаще. Чертов, охотник на людей на самом деле уходил с места преступления. Догнать его надо, пока не поздно. Нож у охотника, ружье, но кто ему сказал, что пистолет у Кирилла травматический? Если не удастся застать противника врасплох, можно будет хотя бы отбиться от него. Убийца не пойдет на пули, не втянется в перестрелку, а просто уйдет. Преступника сейчас волнует только одно – уйти как можно дальше. Песок под ногами твердый, жесткий, но все таки лучше бежать по тротуарной дорожке. «Добежать до дальнего забора, там лес, нужно выйти на тропинку, по которой уходит сейчас преступник». Кирилл пробежал мимо своего третьего по счету домика, сбросив там плащ, а из четвёртого выходил Эдик в спортивном костюме с похмельным лицом, но достаточно бодрый для утренней пробежки. И солнцезащитные очки на голове. Странные у него манеры очки так носить. «Куда ни кинь, везде спортсмены». Один купанием в ледяной воде себя хотел взбодрить, другой на пробежку собрался в ранний час, шести еще нет. Впрочем, Эдик держал в руке ключи от машины, может, забыл там что-то важное, может, мыльно-рыльные принадлежности, или покури с утра захотелось, пачка сигарет закончилась, а блок в машине. Все это понятно. А вот на кой черт ему очки ранним утром? «Ты куда, малохольный?» Заметив его, и чумело распахнул глаза. Кирилл расстегнул верхние пуговицы куртки, рукоять пистолета уже бросалась в глаза. Вытаскивать травмат он не торопился. В исходном положении пистолет закрывал сердце, вдруг охотник за людьми уже держит его на прицеле. Но стрелять преступник уже не станет, потому что Кирилл остановился. Не может он дальше бежать не объяснившись с опасным кандидатом в свидетели преступления. Если Эдик идет к машине, он обязательно увидит труп, поднимет тревогу и, конечно же, скажет, кто убийца. Кирилл убегал с места преступления, пытался скрыться, а что он еще мог подумать? Убийца уходит, задержать надо. Кирилл с досадой смотрел на Эдика. Остановился он и не побежал дальше, и боевой запал вдруг иссяк. Что-то не хотелось больше преследовать преступника, который запросто мог его убить. Действительно, чего это он должен рисковать своей жизнью, когда его самого могут сделать виновным? «Какой убийца?» – извительно скривил губы парень. «Ты что, курил?» «Пойдем». Кирилл подвел Эдика к дому, возле которого лежал труп. Не понял, что за дела. Какое-то время Эдик смотрел на труп, а затем уставился на Кирилла. «Это ты его так?» «Я?» «А убегал чего?» «Да и не убегал я. Мужик здесь был, в плаще. Я его издалека видел. Думал, просто идет, подхожу, а этот лежит. Ну, я побежал. За мужиком?» «Я его и вчера видел, ночью. Стоял он здесь, стоял. Потом к озеру пошел. Я за ним. Пока пистолет достал, он уже пропал. Обратно шел...» тебя встретил, ты с девушкой шел!» «Ты и тогда, как малохольный был, и сейчас!» «Давай кались, Зачем мужика завалил?» Эдик слегка развел руки в стороны, и на Кирилла он смотрел внимательно, как один борец на другого в момент начала схватки. Нужно успеть среагировать, если Кирилл бросится на него или схватится за пистолет. «Да не валил я никого!» Ты же видишь, мужика ножом били, жаны резанные, в смысле, колотые. Не могу я смотреть, покачал головой Эдик. Он действительно старался не смотреть на труп, Противно ему. Кирилла и самого едва не стошенело, когда он разглядывал труп. А я могу? Ножом били. А где на мне кровь? Кирилл показал свои руки. Ну, ты в перчатках мог. И в плаще мог, кивнул Кирилл. Плащ на перилах висит возле моего домика. Можешь пойти посмотреть. А мужик, ну, который был, на нем кровь была? Далеко было, я не видел, но можно глянуть. Действительно, кровь должна была капать с ножа. Где-то на земле капли. Если хорошо присмотреться, можно будет увидеть. Но дверь в дом открылась, на крыльцо вышел охотник с желтушными глазами, что вчера сидел в ресторане. Тактическая куртка на нараспашку поверх майки-алкоголички, семейники по колено, ноги в сапогах, в зубах сигарета и вид такой страдальческий, что Кириллу самому захотелось опохмелиться. «Эй, чего разгалделись?» – скривился охотник. Кирилл смотрел на него, но при этом каким-то чудом умудрился разглядеть движение справа от себя. Кто-то шел к ним со стороны главного корпуса. Оксана с ресепшн, кутаясь в наброшенную на плечи куртку, вела какого-то высокого черноволосого мужчину в костюме и полупальто и с акваяжем из коричневой кожи. Средних лет, спортивного сложения, с военной выправкой, правильные черты лица, взгляд отстраненный, но не рассеянный. Вряд ли это представитель закона. Скорее всего, администратор вела на вселение очередного гостя. Или просто показать, какие у них номера. «Твой дружбан?» – спросил Эдик кивком, указав на труп. Желтушный едва не свалился с крыльца, увидев лежащее на земле тело. «Дима! Твою мать!» – рванул он к нему. Присел, схватил за плечо, повернул к себе лицом. На кровь он не обращал внимания, а зря. И руки испачкал, и сапоги и даже коленкой окровавленного с живота коснулся. «Ты идиот?» – спросил Кирилл. Желтушный дернулся, как будто его оса укусила. Резко повернулся к нему. «Что?» «Теперь докажи, что это не ты его убил!» — скривил губы Эдик. «Я убил?» Мужик посмотрел на свои окровавленные руки. Поднимался он, резко отскакивая от покойника. это сыграло с ним злую шутку. Он упал, испачкав руки еще и в окровавленном песке. А тем временем к ним приблизилась Оксана. Хотела пройти мимо, но, заметив окровавленное тело, остолбенела. «Ну чего встала?» – усмехнулся Седик. «В полицию звони! Человека убили!» «Кто убил?» – дрожащим голосом спросила она, глядя на Желтушного. «Тебе чего? Полиция пусть разбирается!» «Так я сказать должна. Спросят?» «Ага». «Может, ты им еще и труп в морг отвезешь?» Разошел Седик. Кирилл заметил, как усмехнулся Чернявый, как-то уж слишком спокойно, глядя на труп. При этом он морщил лоб, спрашивая себя, нужна ли ему такая гостиница, где убивают людей. Но уходить он при этом не собирался. И когда девушка достала из кармана куртки телефон, чтобы звонить в полицию, вежливо попросил у нее ключ от дома. «Сам сказал, зайдет и все посмотрит. А ведь мог психануть и повернуть назад?» Оксана суетливо отдала ключи, набрала нужный номер телефона и связалась с полицией. Чернявый не стал ждать, когда она закончит, еще раз невозмутимо глянул на труп, продолжил путь и очень скоро скрылся в пятом по счету доме. Не так уж и плохо шли дела на базе, почти все дома заняты. Или даже все. Правда, постояльцы уже начали убывать. Одного увезут в морг, а другого, возможно, в участок. Потому что кровь покойного на руках, на одежде. Но забрать в полицию могли и самого Кирилла. Или просто справки о нем навести. И узнать, что его подозревают в убийстве бывшей жены. Но в то же время труп жены никто не видел. Даже следов преступления в доме не осталось. А на основании того, что кто-то позвонил и сообщил об убийстве, дело не возбудить. «Будь что будет», – решил Кирилл, поэтому остался, хотя мог убраться в освояси. Если Эдик отпустит, а он запросто мог встать у него на пути или со следователем своими подозрениями поделиться, и о том, как Кирилл убегал сегодня, рассказать, и как труп с моста сбрасывал. «Мне руки помыть надо», – желтушный широким кругом обогнул покойника и скрылся в доме. И никто его даже не пытался остановить. Кирилл не следователь, к тому же он знал, кто убил на самом деле. А Идику все равно, потому что он тоже знал, кто убийца. У него своя правда. «Ты тоже пойдешь руки помоешь?» – спросил он пристально и с насмешкой, глядя на Кирилла. «У меня руки чистые». «Уверен?» «Абсолютно. И у меня чистые». «Не знаю. Я человека в плаще у твоего дома видел». «Эй, тормози!» нахмурился Эдик. Кирилл ничего не сказал, он пошел к воде, по следам, которые оставил преступник. И Эдик за ним, и Оксана. «Видите, как будто в озеро ушел, вышел и вернулся», указывая на следы, комментировал Кирилл. «Кто вышел?» Спросила Оксана. Убийца. На самом деле он по воде шел. Кирилл повел рукой в сторону дальнего дома. Вода уже смыла следы. Кирилл и сам зашел в воду и пожалел об этом. Песок вязкий, ноги стали проваливаться. В какой-то момент ему показалось, что его засасывает трясина. И так захотелось повернуть назад, но все-таки он сдержался. И даже смог повторить возможный путь преступника. Ледяная вода неприятно сжимала резину, холодила ноги, каждый шаг давался с трудом, но все-таки он шел и оглядывался, глядя, как затягиваются его следы в воде на песке. Быстро затягиваются. Впрочем, шел он недолго, устал, вышел, дальше двинулся по суху до самого четвертого дома. А там чисто никаких следов. Судя по всему, преступник прошел мимо. А Где он вышел, этим пусть занимается полиция. «Извини, это был не ты», – поворачиваясь к Эдику, сказал Кирилл. «Здесь из воды никто не выходил». «Ты псих», – фыркнул Эдик. «Но, может, ты вышел где-то дальше?» «Эй!» «Я так понимаю, у вас шесть домиков?» – обращаясь к Оксане, спросил Кирилл. «Шесть». И Эдик мог видеть преступника и жильцы шестого дома. Пятый, я так понимаю, в момент убийства пустовал? Да. Новый постоялец заехал сегодня утром. В общем, полицейские приедут. Скажите, пусть они ваших постояльцев опросят. И меня тоже, и Эдика. Может, кто-то что-то видел? А мы с Эдиком пока по пивку, да, Эдик? Кирилл очень хотел зайти к себе, перевести дух, умыться... Поговорить с Анжелой. Вдруг следователь спросит, как они и почему здесь оказались. Врать нужно в унисон. Но с Анжелой он мог поговорить в ресторане. Сейчас главное быть на виду. А то в доме он мог принять душ и переодеться в чистое, как это делает сейчас, желтушный. Мало ли, вдруг Кирилл купил два одинаковых комплекта формы, окровавленный выбросил, а чистый надел. Похоже, Эдик соображал в том же ключе. В дом к себе заходить не стал. Постучал. С порога сказал своей подруге-блондинке, чтобы она подала деньги. Что-то шепнул ей. Видно, сказал, что произошло. Возможно, дал установку, что говорить полиции. В отличие от Эдика, Кириллу стучаться в двери не пришлось. Анжела открыла ему, едва он поднялся на крыльцо. Растрепанная, заспанная, в банном халате и руку к нему протянула, как будто хотела схватить за ворот и втащить в дом. «Ты где был?» – спросила она, глянув на Эдика, который стоял в отдалении, поджидая Кирилла. Труп остался на попечении администрации, они пока свободны, предоставлены сами себе. «Пока». «К мосту ходил, возвращаюсь, а там труп у крыльца», – скороговоркой сказал Кирилл, кивком через плечо указав на соседний дом. Постояльца ножом зарезали. Море крови. Но я-то чистый. Скоро полиция приедет, я должен быть на виду. А то подумают, что я переоделся, понимаешь? Анжела, глядя за кивнула, но, судя по выражению лица, поняла она как минимум не все. А как максимум вообще ничего не понимала. Мы с Эдиком в бар пойдем, Будем там, пока полиция не подъедет. «Если спросят, мы с тобой любовники. Решили время здесь провести вдали от всех. О базе я слышал. Не ты, а я. Скажешь, я тебя сюда привез. Понимаешь? Ты скоро будешь? А то мне в Питер надо. Убийство здесь нельзя уезжать. Подозрительно это. И не разрешат. Я в баре. И ты подтягивайся». Анжела закивала, последнюю фразу она поняла особенно хорошо. Денег Кирилл не просил, документы, деньги, оружие, разрешение на него. Все при нем. Едик обратил на это внимание. А ты с документами по базе гулял? Спросил он по пути к ресторану. Да к машине пошел, а ключи забыл, возвращаться не стал, и решил прогуляться вдоль озера. Там, кстати, забор у воды обойти можно, если в сапогах. Ты обходил? Попробовал? Зачем? «К мосту ходил?» «Да нет», — с уверенным видом соврал Кирилл. «Что-то ты сбросил там, что-то сбросил», — усмехнулся Эдик. И с намеком глянул на Кирилла. Не станет он делиться подозрениями с полицией, если Кирилл не будет валить все на него. А Эдик действительно мог убить. Они вчера приехали, лил дождь, а на ресепшн продавались плащи. Он мог купить, а в нем и убить. Это его Кирилл мог видеть издалека. «Бревно я сбросил». «Ну да, ну да». «А ты, я так понимаю, к машине ходил?» спросил Кирилл. Они как раз вышли к парковке, и он кивком указал на ровер. «Я и сейчас иду». Эдик подошел к машине, открыл заднюю дверь, вынул распечатанный блок сигарет, вынул одну пачку и тут же небрежно бросил ее обратно. «В принципе, в баре можно взять, а то вдруг нас здесь зальет». Эдик задрал голову, на востоке солнце светит, а с запада тучи медленно наползают. Скоро снова дождь начнется, мост зальет, и со стороны соснового бора что-нибудь случится. «Снабжения не будет, сигареты раскупят, а у него почти целый блок в машине, как неприкосновенный запас» а с деньгами у него видно полный порядок, как у погибшего Димы, если Лексус его машины. «Почти новый джип», — сказал Кирилл, разглядывая Лексус. «А уже убитый», — кивнул Эдик. «И крыло на машине помято, и краска во многих местах, ветками деревьев, царапана Видно, что на лесных дорогах автомобиль не щадили». «Я так думаю, это Дима покойного машина или его друга». «Я с ними вчера говорил, они на охот приехали. Селезня — стрелять, а дожди зарядили». «Да им и без охот хорошо», — хмыкнул Эдик. «Водочки они вчера не слабо выкушали». «Под черную корку. «Ага». «Ты же с ними не ссорился?» «Эй, я и с тобой не ссорился», — скривился Эдик. Но если вдруг тебя замочат, это не я». А меня могут замочить? А хрен его знает. Дожди, туманы. Эдик кивком указал на озеро. Может, там какое-то чудище завелось. Выходит из озера и мочит. Ты же сам показывал следы. Да нет, реальный человек был. Невольно поежился Кирилл. Он же шел по воде, ноги в песке вязли. Каждый шаг давался с трудом. Еще и упасть мог. В общем, удовольствие сомнительное. Зачем убийца ходить по щиколотку и даже выше в воде, когда он спокойно мог уйти по песку? Ну и оставил бы следы, что? Резиновые сапоги здесь у всех одинаковые, разница только в размерах. У Кирилла 42 а из озера выходили в сапогах как минимум 44 размера. Реальные здесь менты будут. Сейчас подъедут. Дождь привезут что ты там насчет пивка говорил?» Кирилл кивнул. Пару баночек холодного пива ему сейчас никак не помешают. Но и от горячего кофе он не откажется. И яичницу с ветчиной закажет. Время завтрака и тревожного ожидания.